Привет, любители историй! Эта история была написана специально для подписчика на Бусти. Он со своими друзьями ее и заказал, и она, собственно говоря, по его пожеланиям. Напоминаю, что новые истории теперь выходят только на Бусти. Часть из них, где-то 50%, публикуется и на Ютубе тоже, но часть публикуется исключительно на Бусти, выходят они только там. Ссылка на Бусти есть в описании. Также некоторый контент выходит еще на моем Дзен-канале. На Дзен-канал тоже ссылка в описании, и есть еще Телеграм-канал. YouTube, как обычно, обещают в скором времени заблокировать, поэтому рекомендую вам подписаться на Дзен, на Телеграм это бесплатно. Если есть возможность платной подписки, то лучше, конечно, получать новый эксклюзивный контент. Это подписка на Boosty. Вся подробная информация в описании. Темная, тяжелая туча расползалась по и так серому небу, как нефтяное пятно. Она была так низко над Арийском, что, казалось, острые верхушки сосен упираются прямо в ее пухлые облака. Поднявшийся ветер тоже не сулил ничего хорошего. Каждый житель поселка, выглядывая в окно и наблюдая за тучей, понимал, что грядет мощная снежная буря. Полноватый высокий мужчина быстро выскользнул из своего дома, и, похрустывая ранее выпавшим снегом, он побежал в сторону дровника. Жора решил перетаскать как можно больше дров ближе к бане. Если эта черная туча обрушит на Арийск еще одну метель, он бы хотел быть к ней готовым. Мужчина закурил очередную сигарету и принялся таскать стопки дров. Вскоре должна была приехать его подруга из города, для которой он обещал истопить баньку, а для этого нужно немало дров. Когда около бани очутилось достаточное количество поленьев, высокий блондин почувствовал, как ветер бросил ему в лицо первую горсть снежинок. «Начинается!» – тихо пробормотал сам себе Жора и закурил новую сигарету. Марго вела свой рыжий мопед по трассе, в душе радовалась, что дорога была практически пустой. Редкие грузовики и легковушки встречались на ее пути примерно один раз на 10 километров. Девушка привыкла везде и всюду путешествовать на своем верном мопеде, и погода никогда ее не смущала. Зима в Красноярском крае затяжная. И несмотря на то, что день рождения Марго справляла в мае, солнце очень редко одаривало ее в этот день своим теплом. Этот факт не сильно волновал девушку, так как она за свои 30 с хвостиком привыкла к такому раскладу дел. Куда больше волновало то, что ее лучший друг Жора, или как она его иногда называла Хорхе, решил уехать на все лето в дом своего деда в поселок, который от их города находился достаточно далеко. Маргарита, конечно, все понимала. Жора недавно уволился из школы, ему это было очень сложно сделать. Школа была для него вторым домом, но другого выбора у него не было. Во время работы он заработал не в от чего часто стал прикладываться к бутылке. Это была скользкая дорожка, и у Жоры хватило силы мозгов сойти с нее. Он собрался и свалил как можно дальше от всего, что ему напоминало о трудовых буднях в школе. И Марго его поддерживала в этом выборе. Они вообще всегда и во всем поддерживали друг друга. Поэтому, когда она позвонила своему другу в Арийск и пожаловалась, что ей не с кем теперь праздновать день рождения, а отпраздновать «Ой, как хочется», Хорхе тут же пригласил подругу к себе на несколько дней, пообещав затопить баньку и нажарить вкусного сочного шашлыка. «Хорошо», – не задумываясь, ответила Маргарита. «С меня пивас тогда». И теперь девушка на рыжем мопеде неслась по трассе навстречу со своим другом. Легкие Алексея снова завибрировали от кашля. Со всей этой суматохой он забыл принять свое лекарство. Мужчина грустно посмотрел на петлю, которая мерно качалась перед его глазами, и подумал, что разумнее будет все таки выпить пилюли, а то этот злосчастный кашель может помешать ему довести до конца задуманное. Он спустился с табурета и пошел в свой личный кабинет. Из-за болезни Алексей часто работал на дому, хотя больница, где он числился главным врачом, была на его же улице. Анамнезы и истории болезни из больницы несколько раз в день приносила медсестра Анастасия Семеновна, которую за глаза пациенты, да и медперсонал называли анестезией. Он высыпал из баночки несколько пилюль на руку, все разом закинул их себе в рот, и залил водой из графина. Лекарства моментального эффекта не давали, и он решил еще немного подождать, пока першение в груди остановится и прекратится окончательно. Он подошел к окну. За ним, как и несколько часов назад, белой пеленой сыпался крупными хлопьями снег. Пушистые сугробы за это время выросли почти в три раза. Бедный дворовый пес Норис выглядывал во двор через узкую щель, которая раньше была просторным входом в будку. Эх, надеюсь, он когда-нибудь прекратится. Вздохнул доктор и откинул на место прядь выбившихся черных волос. Минут через 20 доктор почувствовал облегчение в груди. Пилюли наконец подействовали. Вид неспадающих хлопьев так его захватил, что он еле-еле нашел в себе силы отойти и продолжить начатое дело. Он подошел к зеркалу, поглядел на свое отражение. Худое и бледное лицо умоляюще смотрело на него из зеркала. «Что ж», — проговорил Алексей, и вышел в соседнюю комнату, где его ждала виселица. Толстая веревка свисала с деревянной балки на потолке. Мужчина пристально поглядел на нее, словно спрашивая себя, уверен ли он в своем решении. В легких после лекарства была тишина и спокойствие. Отступать было некуда. Он забрался на табурет, накинул петлю себе на шею и зажмурил глаза. «Скоро все закончится. Очень скоро все закончится». Мужчина оборвал мысли на полусловие. «К чему это все, если в доме кроме него все равно никого нет? А ему эти слова не дадут ничего? Нужно просто сделать шаг и дать петле сделать свое грязное дело». Алексей сделал глубокий вдох и уже было поднял ногу, чтобы соскочить вниз, как вдруг... Он услышал, что кто-то стучит в дверь. Во дворе залаял Норрис, но он не собирался открывать, он никого не ждал. Анастасия Семеновна ушла час назад и должна была прийти только к вечеру, когда позвонят из лаборатории и, наконец, продиктуют результаты анализов. Из райцентра уже давно они присылали анализы обратно. Дороги были ни к черту, да и пациентов. Не сказать, что много в арийской больнице находилось на лечении, но стук повторился. А может что-то произошло, засомневался доктор. Черт не дают человеку спокойно свести счеты жизни, у кого там могло принести по такой погоде. Эй, хозяин! Лай дворняжки стал громче. Человек, который только что тарабанил, уже открыл двери и находился в синях. По голосу это был мужчина, но кто-то не местный. Местных Алексей сразу бы узнал по голосу, и местные мужики звали бы по имени, а не хозяин. «Эй, есть кто дома-то? Я видел вас в окне. Можно мы войдем?» Ветер заунывно выл, и Алексей ярко представил, как снег прорывается в его дом. Доктор глубоко вздохнул, вытащил шею из петли, еще раз грустно на нее посмотрел и поспешил выйти, не забыв запереть за собой дверь. За окном уже значительно стемнело. «Что вам нужно?» – грозно крикнул Алексей из коридора. Он подошел к синям и увидел на своем пороге полноватого молодого мужчину в черной вязаной шапке и в таком же черном длинном пуховике, и девушку, которая была одета в легкую куртку и тонкую шапку. Мужчина придерживал девушку за талию, а руку своей знакомой перекинул себе через шею и удерживал ее своей рукой за ладонь. «Здравствуйте, виновато улыбаясь», – поздоровался мужчина – «Вы извините, но нам нужна помощь. Ко мне вот девушка приехала. Я очень рад за вас». Грубо перебил его доктор. «От меня вам что нужно? Благословение?» «Нет, нет, она не моя девушка, просто подруга. Приехала из города, у нее день рождения, а тут буря». «Я не знаю, она позвонила на трассе, чтобы я встретил ее, когда буря началась, она на мопеде ехала. У них там нормальная погода была, плюс, а тут вот резко начался снег, а я ее на дороге нашел рядом с мопедом, она в снегу лежала». «Так, так, так. В больнице ее видите? Зачем вы ко мне ее приволокли, а?» «Уже менее грозно», — ответил доктор. «К вам ближе». Да и там же врача нет. Одни санитары и пару медсестер. Я боюсь, что она обморозила себе легкие. Или мозг, может быть. Ладно. Несите ко мне в кабинет. Я послушаю. Но если не смертельно, вы сейчас же отправитесь в больницу, в стационар. Понятно? Конечно, конечно, понятно. Мы, мы постараемся. Но, честно говоря, мы... Мы до вас еле добрались Там снега намело по пояс, блин Я не вру, я серьезно. Да я видел Сюда несите Доктор показал, куда следует перенести девушку Кладите, осторожно Вдруг она ребра повредила при падении Или позвоночника а вы её ее... куркаете так Тащил как мог Там же не оставишь А вы пешком, что ли, пошли ей на помощь? Почему это? На машине? От остался москвич, вот на нем. Только он в снегу застрял, дороги не чистят. «Позвольте, а вы какими судьбами в Арийске, а?» Доктор расстегнул тонкую куртку девушки и достал свой стетоскоп. Девушка действительно была очень слаба, а должно быть она много времени пролежала в снегу, заметаемая вьюгой. Ее сердце едва билось. «Я приехал на лето. Думал грядки разбить да огурцов посадить. Меня, кстати, Георгий зовут». «А можно Жора?» «А это Маргарита, мы из одного города с ней» «А, а то я гляжу, у вас лица незнакомые» «Так у меня по классике две новости» «Слушайте, девушка ваша жить будет, но ей нужен абсолютный покой» «Тепло и обильное теплое питьё» «Плохая новость такая» «Пока она не придет в себя, я бы порекомендовал ее не передвигать» «Особенно тем способом, которым вы ее доставили ко мне. У нее несколько серьезных ушибов, которые, возможно, могут иметь последствия. Такие дела». Как только он это сказал, в этот же момент в комнате распахнулась форточка, и ветер с душераздирающим свистом ворвался в комнату. Алексей поспешил запереть ее обратно, только теперь, замечая, что через окно уже почти ничего не видно, стекло зареплено снегом. «Сейчас я позвоню в больницу на пост». И нам принесут лекарства, шприцы у меня нету, не осталось в запасе. Да как же, по такой погоде кто-то придет, думаете? Ну, ко мне должна будет прийти старшая медсестра с документами, заодно и лекарство перенесет. Алексей пытался перекричать ветер, который ворвался в дом. Снова стук в дверь. Под двое разгулявшегося ветра Анастасия Семеновна вошла в сене докторского дома. Болезненно худая и бледная женщина. Из-за этого было сложно определить, сколько ей лет на вид. То ли 25, то ли 40. Отряхивая от снега пальто и пуховый платок, она вошла в комнату. Вот истории болезни, а вот лекарства. И без того худые и бледные руки Анастасии сейчас были прямо синюшными, как у трупа. От внимательных глаз доктора Серова это также не скрылось. «Опять без перчаток ходите, а?» Настасья виновата спрятала руки в карманы. «Я пойду, мне пора». Быстро спохватилась она. Жора, который был свидетелем этой сцены, резко встал. «Да куда же вы, отогрейтесь что ли? На улице уж пиздец!» «Извиняюсь, ну, слов просто не хватает. Где это видно, что в мае столько снега было, а?» Женщина опустила глаза. Она не привыкла, что кто-то переживает и заботится о ней. «Тебе и правда не мешало погреться». Спокойно глядя на сотрудницу, сказал Алексей. Давай снимай свое пальто, оно у тебя негодное, уже не греет ничего. Иди давай к батарее, я сейчас в печь подкину и нормально будет. И он удалился. Жора радостно смотрел на смущенную словами начальника медсестру. Он радовался, что смог помочь еще кому-то. Доктор Сиров вернулся очень быстро. Настасья сидела на старом диване, обхватив себя руками за плечи. Георгий смотрел в окно, сквозь которое уже почти ничего не было видно. В комнате повисла неловкая тишина. Алексей решил немного разрядить обстановку, раз все эти люди волею судьбы попали в его дом, спасаясь от непогоды. «Могу предложить горячего чаю?» Его слова прозвучали также неловко. Да, пожалуйста. Тут же отозвалась медсестра, которая, казалось, только и ждала этого предложения. А вы, Алексей, посмотрел на Жору. А я... Я... Я бы чего-нибудь покрепче ебанул. Хозяин дома смутился. Могу предложить только спирт. Это, пожалуй, слишком крепко. С улыбкой повернулся так на Жору. Чай сойдет. «Хорошо. Пойду поставлю чайник. Как раз и вашей подруге уже пора пить теплую воду». Алексей снова покинул комнату. «А вы с ним... это самое?» – обратился Жора к Настасье, хитро улыбаясь. «Что? Что вы имеете в виду? Анестезия округлила глаза». «Ну ты чё, как маленькая? Крутите с врачом на работе, да?» «Не ваше дело. А, значит, крутите. Это заметно». В глаза друг другу смотреть боитесь. Но я видел, как ты на него смотришь, когда он не видит. И точно так же он смотрит на тебя, пока ты не смотришь. Я вас сразу раскусил. Но вместо ответа медсестра тихо рассмеялась. Так вот она, значит, как. Вы сделали поспешные выводы. Есть история, которая нас связывает с Алексеем Викторовичем. Но заверяю, что эта история абсолютно неромантичная. Не хочешь, не признавайся, конечно, дело ваше, я просто... «Для поддержания беседы». И Жора снова уставился в окно. «Хорошо. Тогда я спрошу. Для поддержания беседы. Эта девушка, что лежит у него на кушатке с выкрашенными под радугу волосами, это ваша любовница? Жена? Кто она для вас?» Георгий удивился такому напору с ее стороны, Медсестра не создавала впечатление сплетницы, которая копается в чужом грязном белье. «Она... мне...» Он замялся. «Все понятно». Так же резко оборвала разговор Анастасия. «Вы приехали к нам в поселок, чтобы незаметно от семьи провести время с любовницей. Чтобы подальше от жены, от детей...» «Сколько вам?» «Тридцать 36. Не нагулялись еще? Детей не жалко? Ведь все тайное когда-нибудь становится явным. Хватит. Георгия просто трясло от злости. Он будто снова вернулся на свою прежнюю работу в школу. Там каждый день был как новое испытание на прочность. Его подсознание снова открыло шлюзы источных вод воспоминаний, и они растеклись по его внутренностям, отравляя кровь. Медсестра была напугана такой реакцией, она снова села, как сидела до этого, и уставилась в одну точку на полу. Жоры сам нехило так перепугался. Он вспомнил, как разгромил свой класс, прежде чем положить на стол директора заявление об увольнении. Парты, плафоны, шторы, методические материалы. Все было сломано, разорвано, разбито в пух и прах. Теперь он боялся, что этот неприятный эпизод повторится. В доме поселкового врача повторится, который к тому же взялся поставить на ноги Марго. «Держи себя в руках», – прошептал он сам себе и почувствовал, как сердце замедляет бег. «Так, мне надо пройтись». Жора быстрым шагом направился к двери и вышел в коридор. Медсестра даже не шелохнулась. Она уже сама была не рада, что поддалась на провокацию этого человека. В коридоре он огляделся. Впереди был кабинет, слева кухня и выход на улицу. Справа Георгий увидел еще две двери. Он стремительно пошел к одной из них. Он не знал, что может за ней находиться, он думал совсем о другом. Но то, что он увидел за ней, впечатлило его не меньше. Прямо в центре небольшой квадратной комнаты стоял коричневый кухонный табурет, а с потолка свисала петля. «Вы что то ищете?» Вдруг услышал он голос сбоку. Жора оглянулся и увидел доктора с подносом в руках. Алексей глядел на гостя и с пепеляющим злым взглядом. «Да, я искал. Пойдемте лучше пить чай». Повелительным тоном сказал доктор, и Жора не посмела слушаться. Они пили чай в полной тишине. Георгию было неловко перед доктором за то, что он узнал его маленькую тайну, И медсестру он тоже трогать не хотел. Эта стерва чуть было не вывела его из себя своими тупыми умозаключениями. А этого он не мог себе позволить никак. Настасья, голос врача молнией рассек тишину. Женщина встрепенулась, подняла глаза на него. «Когда выпьешь свой чай, напои пациентку теплой водой, ага». «Конечно. Я уже и напилась, если честно. Я, правда, пойду к ней лучше». К пациентке. Она была заметно рада покинуть общество молчаливых мужчин. Еще какое-то время они сидели в тишине. Теперь уже врач стоял у окна и пытался разглядеть за ним хоть что-нибудь. «Вьюга не прекращается». Наконец подал голос его гость. «Нет», – задумчиво ответил он. «Наоборот набирает обороты». «Интересно, что мороза почти нет. Там градусов 5 ниже нуля от силы». «Да». Кажется, у природы нет умысла нас заморозить. Георгий улыбнулся такому умозаключению. А какой же, простите, тут умысел? Засыпать нас головой? Ах, скорее похоронить. Весь риск под покрывалом белой пушистой кладбищенской земли. Георгий поморщился от этих слов. Он и не думал в этом ключе. По его спине пробежал еще один табун мурашек. Прямо в это окно, в которое смотрел доктор и который отчетливо видел сам Жора, кто-то постучал. Постучали кулаком, обтянутым в черную перчатку. Что это за херня? Жора с ногами запрыгнул на диван. Пришел кто-то. Алексей, казалось, был почти неудивлен. Он стремительно направился к синям. Жора услышал, как скрипнула дверь, тяжелые шаги, хлопки. Приглушенные голоса, поскуливание. Ему было жутко интересно, кого там принесла нелегкая, но идти и смотреть почему-то не хотел. «Проходи в комнату». Наконец послышался приглушенный голос в коридоре. «Я пока норисую у печки поселю, спасибо, что откопал его, у меня совсем голова забита». Жора во все глаза смотрел в сторону коридора. В конце концов в гостиную вошел полноватый мужчина со смуглым лицом и носом с горбинкой. В его внешности сразу читалось армянское происхождение, но вид у мужчины был добродушным, несмотря на полицейскую форму и кобуру на ремне. Андроник! Армянин протянул Жоре руку для приветствия. Георгий Жора быстро пожал холодную ладонь полицейского. Сразу после этого вошел доктор. Спасибо тебе еще раз за собаку. Алексей виновато улыбался и при выражении благодарности прижимал правую руку к груди. Да ладно, главное успел, а то он, бедняга, так скулил, не мог его оставить. Ха -ха. как твое вообще, а? Неплохо. Неплохо, пью свои лекарства, пока помогают. А вот, кстати, ее знакомый Алексей указал на сидящего на диване ничего не понимающего мужчину. О, вы-то как раз мне и нужны. Полицейский сразу обратился к Жоре. Тот сидел и смотрел то на врача, то на полицейского, ожидая, что хоть кто-то объяснит ему, что тут происходит и зачем пришел полицейский. Настасья позвонила в район перед тем, как прийти к нам. Начал объяснять доктор. «Так и есть, да. Мы получили вызов чуть больше часа назад», — подтвердил Андроник. «Это по поводу инцидента с вашей подругой на дороге». А -а -а. вы меня напугали. Жоры наконец, позволил себе улыбнуться и расслабиться». «Не пугайтесь, это сущая формальность. Просто э, продиктуйте ее данные, э, адрес проживания, чтобы мы могли повесить об аварии по месту ее прописки и еще цель приезда в Ариск. Продиктуйте, и все. Я тебе сейчас чаю сделаю», — сказал Алексей, и поторопился покинуть комнату, дабы не мешать следствию. Опрос свидетеля закончился очень быстро. Ведь Жор и сам не знал, что произошло с его подругой на трассе. Но по просьбе участкового он описал все, что мог, до мельчайших подробностей. «Мы хотели на горячий источник с ней завтра смотаться. Но у нее день рождения. Вот я позвал на баню, на шашлычок. А про источник... Ну, я сюрприз хотел сделать, она не в курсе была. Погода как раз подходящая стояла. У меня тут дед жил, на шахте работал, ну, которую закрыли уже. Вот он мне как-то хвалил местного доктора, показывал, где этот доктор живет, ну, и я ее когда нашел и решил сюда привезти вместо больницы. Доктор-то один, и если он дома, то в больнице значит, ну, там никто не поможет. Андроник все тщательно записывал, кивая и задавая попутно уточняющие вопросы. Вскоре он остался доволен показаниями Георгия, хозяин дома вручил ему старую высокую кружку с позолотой и полицейский с благодарностью приступил к чаепитию. «Новости также неутешительные. Нарушил молчание Алексей. Снег не прекращается. Видимо, всем вам придется остаться в этом доме. Ну, минимум до утра. <дых> Говоря это, доктор бросил беглый испуганный взгляд на Георгия. Тот, конечно же, понял, о чем этот взгляд говорил. Если бы они с Марго пришли хотя бы на 10 минут позже, никакой врачебной помощи они бы не успели получить. Но теперь в доме несостоявшегося самоубийцы полно людей, которые, к тому же, по воле случая, не могут оставить доктора Серова одного, потому что на улице черт знает, что творится. «Да», — ответил ему Андроник. Но не напрягайтесь слишком. Думаю, мы все сможем переночевать вот в этой комнате, а утром приедут тракторы из района и откопают нас». Полицейский рассмеялся собственной шутке, доктор же не отреагировал никак. Внезапно с потолка послышался звук громких шагов, будто кто-то пробежал по чердаку, но звук этот был таким непродолжительным, что ни доктор, ни Жора не обратили на него внимания. А вот полицейский тут же вскинул голову и напряженно заозирался. «На чердаке кто-то есть?» – взволнованно спросил он. «Это должно быть ветер», – задумчиво произнес хозяин дома. Он был очень напряженным и не расслаблялся ни на мгновение. «Что-то медсестры долго нет. Провалилось там, что ли?» Также задумчиво проговорил Георгий, и это замечание моментально отвлекло внимание Андроника от потолка. Доктор тоже удивленно заморгал, на его лице отразилась гримаса страха. Точно, я уже и забыл о ней. Пойду посмотрю, где ее носят. Он быстро покинул гостиную, но остальные тоже пошли за ней в кабинет. Там их взору открылась жуткая картина. Первое, что бросилось в глаза. Распахнутое на распашку окно. Сугроб, как снежный великан, уже переступил через подоконник. Одной ногой был в доме доктора. Под окном лежала тощая тельца анестезии. Она была без сознания, ветер лихо гонял по комнате ворох снежинок, а кушетка, где ранее отреживалась Маргарита, была пустой. Алексей повернулся к мужчинам и испуганно посмотрел на них. Он не знал, что делать. Первым отмер участкового он кинулся к окну, прямо голыми ладонями сгреб на пол снег, чтобы не мешал захлопнуть раму и закрыл окно. Свист разогнавшегося ветра тут же стих. После этого он принялся откапывать медсестру. «Помоги мне!» – крикнул он, ухватив Настасию. Алексей, не раздумывая, поспешил подхватить ее за подмышки. Они перенесли легкое тело медсестры на пустую кушетку. «А куда Марго делась?» Жора дал волю эмоциям, и голос его стал немного выше, чем до этого. Но ни доктор, ни полицейский не ответили ему. Они осматривали тело пострадавшей женщины. Доктор снова достал свой стетоскоп, приложил к грудной клетке – Потом посветил глаза маленьким фонариком. Они о чем-то тихо переговаривались. «Где ваша мать Марго, а?» Завопил Жора. «Должно быть ушла». Не отрывая глаз от Настаси, ответил доктор. «Да, это, наверное, она окно открыла и сбежала. Пришла в себя, увидела, что находится в незнакомом месте. Я думаю, вот так. Она Настасью вырубила, чтобы не мешала убегать». Подхватил его слова Андроник. «Ага». «Пиздец вы тут напридумывали. Она на ногах еле стояла, вы чё? Как она тут окно-то расщепилила и свалила, вы чё?» Но на его слова уже никто не обращал внимания. Мужчины были все цело поглощены состоянием коллеги. Ее надо найти. Да вы же, блин, участковый, мать вашу, за ногу. Найдите, Маргу, она же заблудится». «Вы хотите подать заявление о пропаже человека?» Повернувшись к двери, в которой Жора так и стоял, спросил Андроник. «Да! Да, блядь, хочу!» «Не получится», — ответил участковый. «Должно пройти более трех суток, чтобы мы могли начать ее поиски, понятно?» «Да вы ебанулись, что ли?» «Она без куртки, без обуви. Она там замерзнет, сдохнет сугробе, а вам все равно?» «Мы связаны по рукам и ногам буквой закона». «Алексей Викторович, вы можете подтвердить наличие травмы?» «Ну, я пока ничего сказать не могу». Георгий понял, что ничего от них не добьется, и ударив со всего размаху кулаком в стену и оставив в ней нехилую вмятину, он вышел из кабинета с намерением идти искать свою подругу. Бурча под нос проклятия и обидное оскорбление этих двух бюджетников, он стал натягивать на голову свою вязаную шапку. Ему совсем не хотелось снова выходить на улицу. Тем более ситуация с погодой только ухудшалась. Сугробы росли с каждой минутой. Но у него не оставалось выбора. Тем более он точно был уверен, что Марго поступила бы точно так же ради него. Пульс есть, но очень слабый. Сказал Алексей, когда Георгий оставил их с Андроником наедине. Плохо. «То есть хорошо, то есть, что он приволок, то же самое было же, да?» «Угу, кивнул доктор. Я не уверен, что это то же самое, они обе без сознания». «Да пиздец! А чё в мае-то? Чё в мае?» «Да кто его знает, а? Сколько волка не корми, сам знаешь». «Да знаю! Просто меня порядком это заебало уже, если честно». Еще и эти городские приезжают, приходится перед ними ломать комедию, чтобы не расспрашивали, и что делать теперь, а? Что делать-то? Полицейский посмотрел на доктора. Девку надо найти, эту первую. Это из-за них все началось, наши все в курсе были же. По-любому эти двое виноваты. Да как бы поздно не было, я видел, сколько снега намело, я ж был там. Надо попробовать. Алексей решительно встал и направился на выход. Но далеко ему идти не пришлось. В коридоре они встретили Жору, который стоял как вкопанный, и не сводил глаз с чего-то в комнате. Своим пышным телом он загораживал практически весь проход. Поэтому низенькому Андронику не сразу удалось разглядеть, что там произошло в гостиной. Когда же он все-таки нашел место, откуда открывался обзор, он, прямо как и Георгий, остолбенел. В гостиной было открыто окно, Снова на распашку и снова до половины комнаты с улицы насыпался снег. Голыми ногами в нем стояла высокая, стройная женщина. Ее волосы были выкрашены в радугу. Они не спадали на ее лицо, прятали его от чужих пристальных взглядов. Но врач был уверен, что под этими яркими прядями прячутся жуткие, сияющие голубым светом глаза. Женщина не шевелилась, но одна ее неподвижная поза уже не внушала никакого доверия. Внезапно тихо заговорил Алексей. «Георгий, закройте дверь». Но Жора не слушался. Он не спускал глаз с подруги, продолжал стоять на месте, словно прирос ступнями к полу. «Георгий, нужно закрыть дверь как можно скорее». Тяжело сглотнув, Жора ответил. «Нет, ей нужна помощь». «Марго, Марго, это я», и Жора шагнул вовнутрь. «Лёха, закрывай, да закрывай нафиг», – в унисон со словами от дроника раздался дикий рык Марго, в несколько прыжков она добежала до своего друга, а что было дальше они уже не смотрели, но догадывались, хотя Георгий больше и не проронил ни единого звука. Одним мощным рывком доктор впечатал дверь в дверную коробку и защелкнул задвижку, которая скрывалась на обратной стороне дверного полотна. Уже через несколько секунд дверь затряслась и заходила ходуном. «Господи, что же делать, а? А что делать?» Андроник опять запаниковал, опять от бушующей за дверью женщины. «Нужно уходить, надо к источнику, только там его нет». «Мы не доедем, упустили момент, мы упустили все шансы. Но почему ты сразу ее не прикончил, а?» В голосе полицейского ясно читалась истерика. «Да как я должен был ее прикончить, а, по-твоему?» «Откуда я знал? Она бы была без сознания. Вдруг и правда просто в отключке?» Внезапно его оправдание прервало утробный рык из кабинета. «Анастасия, блин! Закрой нахрен эту дверь, а? Закрой!» Еще до того, как тщедушное тело медсестры покинуло кушетку, Доктор Сиров надежно запер на мощную щеколду дверь в кабинет. Мужчины остались запертыми в узком неосвещенном коридоре. За дверью гостиной воцарилась тишина. Алексей дрожал всем телом от напряжения. Он чувствовал, что пришло время снова принимать пилюли, потому что в легких уже начинало першить. Это предвещает, что скоро их скует болезненным спазмом. А Андроник просто выл от э, подступающей истерики. «Я пойду». На источник пойду, Я... там нет снега. Не глупи, ты не дойдешь. Мы оба знаем, что прятаться больше нет смысла. Я успею. Я смогу. Я пойду. Чёрт, куртка там в гостиной. А, чёрт. В кабинете послышался звон бьющегося стекла. Настасья сбежала. Я хотел все исправить, когда увидел эту тучу. Я, Я знал и хотел исправить. В двери с гостиной снова забарабанили. «Может, это он?» – с надеждой спросил его Андроник. Но доктор его, кажется, не слушал, как, в принципе, он сам не слушал Алексея. «Они помешали. Все из-за них я мог спасти, по крайней мере, себя. Но попался в лапы, в зубы...» Задвижка жалобно скрипнула, оповещая мужчину о том, что вот-вот она больше не сможет сдерживать напор бьющегося в дверь. Алексей услышал, как Андроник тихо всхлипывает за его спиной, и с каждым ударом в дверь он всхлипывает все громче. «Если Настасья придет в себя, скажи, что это я взял эту ампулу с лекарством. Пусть простит, что я не признался тогда. Начался этот скандал. Пусть простит». Алексей грустно повесил голову и зашагал по коридору. Он не был уверен, что Андроник слышал его исповедь и что он сможет передать его слова Настасье, но главное, что теперь его совесть чиста. Он направился к своему спасению, к петле, которая свисала с потолка, примотанная к балке, к табурету. Он опрокинул табурет, он сможет прекратить разом все напасти своего поселка и никакие городские жители больше не нарушат хрупкое равновесие, царящее в Ариске. Раньше, когда шахта в еще функционировала и кормила весь поселок, шахтеры обнаружили в стене человеческие пальцы. Раздолбили стену забоя и вытащили тело древней старухи. Она хорошо сохранилась, хотя и скукожилась от многих лет, проведенных в земле. На вид Алексей смог определить по одежде, что старуха жила примерно в 14-м В веке ее принесли шахтеры к нему в больницу, чтобы там она дожидалась приезда участкового из района. С того дня и начались беды Ариска. Доктор Серов стал замечать в древнем теле еле заметные признаки теплещащейся внутри жизни. То ему чудилось, что дрожат веки на иссохших глазах, то пальцы плотно сжатые в кулак неожиданно расслабляются и подрагивают. Тогда он приложил свой стетоскоп к ее сердцу и смог различить несколько ударов. А, а, с огромным промежутком между ними, но все же. Для этого ему потребовалось то лекарство, которое он забрал из хранилища, не сделав пометку. Это было во время дежурства медсестры Анастасии Семеновны, и, конечно, во время ревизии пропажа обнаружилась, и Настасью обвинили в исчезновении редкого и дорогостоящего лекарства, которая также относилась к классу наркотических средств. Сиров как мог, выгораживал ее, говоря, что у нее до сих пор была просто идеальная характеристика, и что Анастасия совершенно не похожа на ушлую медсестричку. Предполагал, что вина ее состоит только в том, что, скорее всего, она просто уснула во время ночного дежурства, а какой-то подросток проник в Сестренскую и вытащил из склада всего одну ампулу, надеясь остаться незамеченным. Благодаря его стараниям Анастасию не уволили, но отныне все с опаской относились к бедняжке, и клеймо воровки прочно спрялось с ее именем. Алексей Викторович был просто рад, что никто не стал докапываться до его нового эксперимента, который всецело захватил его разум. Он попробовал ввести в задубевшую кожу старухи лекарство, которое должно было запустить остановленный жизненный процесс. Он бы украл еще, если бы потребовалось. Но того укола было достаточно. Прогресс был налицо. Старуха отчетливо задышала, ее грудь вздымалась при вдохе и опускалась при выдохе. Алексей не находил себе места от радости, по его мнению это был настоящий прорыв в истории медицины. Но странным образом появление этой старухи в Арийске и ее дыхание ухудшало состояние самого доктора. И жизни в поселке в целом. Дни стали гораздо холоднее. С той поры не было ни дня, чтобы легкие докторы Серова не испытывали боль. А когда она распахнула глаза, синие, как лед сковавший Байкал, в поселке пошел снег. Несмотря на то, что была ранняя осень, всего сентябрь, белые хлопья, словно лёгкий пепел, летели с неба. Поселковые ребятишки в тонких кофтах и штанишках бегали под пушистыми снежинками и радовались чуду. В тот день с района наконец приехал участковый Андроник. Алексей не хотел посвящать его в свои дела, но уже тогда он понимал, что тело этой старухи не зря закопали в землю и оставили там на долгие годы. Когда-то и Алексей помог участковому в одном щекотливом деле, и теперь полицейский был в долгу перед доктором. Поэтому он помог загрузить черный пакет для трупов в Бобик, на котором участковый прибыл из центра, и они увезли на этом Бобике тело жуткой старухи к горячим источникам, которые находились недалеко от той самой шахты. Прежде чем проклятую бабку опустили в самый глубокий и горячий источник, она обвела мужчин своим ледяным взглядом. Лёгкие врача сковала так, что он не смог сделать ни одного вдоха. «Выкидывай ее, Выкидывай!» «Она меня убьет!» Захрипел Алексей, прижимая руки к груди и не в силах стоять на ногах. Его приспешник завершил начатое дело. Он смотрел, как черные волосы старухи расползаются под кристально чистой водой парящего источника, как ее искрящиеся глаза глядят, не моргая на тех, кто остался наверху, пока ее тело погружается все глубже под воду, а потом она окончательно скрылась из виду, Этот термальный источник не пользовался спросом у туристов, да и у поселковых. Слишком неудобный он был для того, чтобы проводить в нем процедуры, а с той поры он стал горячей могилой для древней ведьмы. Снег тогда быстро растаял, и местные запомнили его как аномалию природы и не знали, что именно послужило причиной его появления, а потом и исчезновения – Но старуха с синими, как лед, глазами оставила после себя очень жирный след. Алексей не мог сказать наверняка, но он догадывался, что шахту, которую закрыли практически через полгода после той неожиданной находки, ликвидировали из-за старухиного проклятия. Последние три года метели и снежные бураны, которые с той поры набрасывались на Арийска, как цепные псы практически в любое время года, кроме самого жаркого, тоже не давали людям жить, как прежде. Но хуже всего было то, что если человек оказывался на долгое время под снегом, его сознание изменялось. Доктор мог поклясться, что таким способом душа старухи занимала тело живых людей и хотела добраться до него, чтобы утащить в ад вместе с собой. Первым под ее чары попал местный выпивоха, Валерчик. Его называли так все поселковые, от мала до велика, и был этот Валерчик добрейшей души человек. Но как-то очередной снежной ночью... Он постучался в окно доктора. Глаза его сияли голубыми огнями в темноте. Алексей не хотел открывать, но Валерчик разбил окно. И, сопровождаемый снегом и свистом ветра, влез в это самое окно в дом врача и попытался загрызть доктора, разорвать его на мелкие кусочки. В ту ночь Алексею повезло. Он оглушил Валерчика и связал ночного гостя. Он снова позвонил Андронику, тот на заре прибыл в Арийск на своем уазике и снова повез черный пакет для трупов к тому самому горячему источнику. А Валерчик? Ну, он пропал без вести. Бывало, что метель оставалась без жертв. Алексей провел семинар с местным населением и строго-настрого запретил выходить в бурю из дома, ссылаясь на то, что где-то поблизости нашли радиоактивное месторождение. И эти аномальные вьюги несут с собой болезни и смерть. Но в зоне риска всегда были туристы, о которых никто не знал и которые легко могли попасть под влияние снега. Иногда бури приходили параллельно с туристами, словно сопровождая их, как, например, в этот раз. Старуха каким-то образом пропустила Георгия, но его яркую радужную подругу упустить не могла. Алексей стоял на табурете. На шее его была петля. Он слышал, как бились в соседних комнатах посланники снежной бабки. Как выл и всхлипывал в истерике Андроник. Она меня не получит. Мое тело не получит. Из глаз мужчины скатилась пара скупых слез. Подвой и плач в коридоре. Он сделал последний шаг в своей жизни. Смертельный шаг. Сердце полицейского вырывалось из груди от страха. Он уже ничего не понимал. Не знал, куда делся доктор, который в свое время втянул его в эту опасную историю. Не понимал, как ему теперь выбраться из этой снежной ловушки. Снега намело слишком много, а он видел своими глазами, что происходит с людьми, которые надолго оказывались в его власти, и такой участи для себя он никак не желал. Существа стервенело бились в двери, в окна. Они не желали верить, что эти хлипкие перегородки могут стать помехой в достижении их кровавой цели. Полицейский забился в угол и истерично выл. Сил на что-то больше уже не было. Он проклинал день, когда по глупой случайности и по пьяной лавочке застрелил своего напарника из Арийска. Доктор Серов тогда здорово помог ему не попасть за решетку, за скромную плату написав в заключение, что убитый сам выстрелил себе в сердце. Да, странное дело. Сводить счеты жизни выстрелом в сердце, но экспертиза также обнаружила немалое количество алкоголя в крови, поэтому и вопросов лишних не возникало. Сейчас вот он расплачивается за содеянное, прикрывая тыл самого доктора, и, возможно, даже отдаст отдастся свою жизнь, что было бы, в принципе, справедливо. Но громкий стук из соседней комнаты переменил все кардинально. В гостиной все стихло а полоумевшие женщины перестали всем телом биться в дверь, в сердце Андроника появился проблеск надежды. Он встал, вышел в сене и распахнул дверь. Снег лавиной насыпался за дверь, но туча на небе рассасывалась, открывая заплаканным глазам полицейского мерцание бледных звезд. Мужчина кинул взглядом двор доктора. Снега было почти по шейку. Тогда он понял, что за грохот он услышал в коридоре. Участковый побежал в комнату соседнюю с гостиной и увидел мерно покачивающееся тело своего друга. На лице Алексея застыла умиротворенная улыбка. Все было кончено.